Глава шестьдесят Крис с трудом понимает, что говорит Эндрю Эвертон. В зале очень оживленно, отовсюду слышится возбужденная болтовня. Когда люди пьют вечером в будний день, воздух тяжелеет от хмельных вибраций. Пока они идут к столу, Эндрю Эвертон шепчет ему прямо в ухо. «Самоубийство? Похоже на то», — отвечает Крис. «Я не доверяю ничему, что связано с этим делом», говорит Эндрю Эвертон. «Меня приходила навестить твоя подруга». «О, да?» переспрашивает Крис в ухо Эндрю Эвертону. «Женщина по имени Элизабет», отвечает Эндрю Эвертон. «Пока никаких сюрпризов». «Сочувствую», произносит Крис, когда они подходят к столику. «В этом нет нужды», отвечает Эндрю Эвертон. Крис ищет глазами табличку со своим именем. Слава богу, она рядом с Патрис. Бывает, что на таких мероприятиях пары разделяют. Она предложила мне интересное дело. «Узнаю, Элизабет», — говорит Крис. «Я могу ей доверять?» — спрашивает Эвертон. «Господи, конечно, нет», — отвечает Крис, но его смех демонстрирует обратное — и Эндрю Эвертон кивает. Крис отодвигает для Патрис стул, и она садится. «Пора бы уже к этому привыкнуть», — говорит Патрис Эндрю Эвертону. «Кого Крису надо арестовать в следующем году, чтобы его снова сюда пригласили?» Эндрю Эвертон смеется. Крис и Донна получат сегодня медали «Высокая оценка за исполнение служебных обязанностей». Они покрыты настоящим золотом. У Терри Халлета есть такая, он показывал Крису фотографии. Эндрю Эвертон обращается к Крису и Патрис. Хотите посмотреть на медали? Показывайте скорее, просит Патрис. Учителям не часто удается их увидеть. Эндрю Эвертон достает из кармана маленький бархатный мешочек. Развязав шнурок, он вытаскивает лежащую внутри золотую медаль. «Ого! Такое стоит несколько шиллингов на eBay!» — замечает Патрис. Она покрепче сжимает руку Криса. Напротив них стоят два пустых стула. Донна обещала прийти с Богданом. В конце концов, ей пришлось сознаться во всем. «Действительно, кино и поляки». Патрис еще не встречалась с Богданом вживую, но видела на фотографиях, и, по мнению Криса, настроена чересчур восторженно. Однако Богдан дарит дон небольшое счастье, и это единственное, что волнует Криса. Патрис его целует. Переживаешь? Никогда в жизни ничего не выигрывал, признается Крис. А мое сердце, напоминает Патрис. «Я не могу повесить твое сердце в туалете на первом этаже, чтобы хвастаться перед гостями, верно?» спрашивает Крис. «А ты взволнована встречей с Богданом?» «О, Господи!» — произносит Патрис. «Немыслимо!» Опять же перебор с восторгами. Крис подозревает, что Богдану придется быть очень крутым зятем, чтобы соответствовать ожиданиям. Однако прежде чем это произойдет, Придется провести много свадеб. Ну ладно, две свадьбы. Перестань думать о свадьбах, Крис. Скажи что-нибудь такое, что произведет впечатление на Эндрю Эвертона. Я не ем таблерон уже три месяца. Ммм, отвечает Эндрю Эвертон. Господи, Крис. Ведущий, комик которого Крис как-то видел по телевизору, Джош или что-то в этом роде начинает выступление с монолога. Он очень смешной, осмеивает всех подряд и легко парирует пьяные придирки, прилетающие ему в ответ. Крис видит, как Донна заходит через боковую дверь в большой бальный зал. Заходит одна. Ох. И Крис, и Патрис смотрят, как она подходит и садится с выражением лица, подобным утесу в темную бурю. Стул рядом с ней останется пустым. «Богдана нет?» спрашивает Крис. «Он понадобился Элизабет», отвечает Донна. Что ж, развивается целая интрига. Происходит что-то такое, о чем они не знают?